24. Небо на следующее утро было белым, набухшее снегом. Софи прямо ощущала его вес, когда выскочив из отеля, брела по тротуару сквозь снежную кашу. Остановившись только купить стаканчик имбирного чая в небольшом киоске, она двинулась дальше, мимо музея Кафки к берегам реки Влтавы. Прямо впереди возвышалось раскидистое дерево с торчащими наружу корнями. Нижние его ветви спускались к самой воде. Всё вокруг было в оттенках белого, серого и коричневого, а сама река словно выцвела. Её мутные бежевые воды отражали бледное небо. В нос ударил затхлый запах. И Софи, поморщившись, поднесла к лицу стаканчик со сладким имбирным чаем, чтобы немного перебить запах птичьего помета. За завтраком в столовой Софи набрала полные карманы белого хлеба. Сейчас, примастившись на большом корне, она начала его крошить. Вскоре всеокрестные утки, лебеди и чайки учуяли в воздухе свежий хлебный аромат. и луж под ногами у Софи стало не видно. Их полностью закрыли тельца и крылья пернатых попрошаек. Она принялась выбирать, кого хочет покормить, и перебрасывать куски хлеба прямо через головы наглых лебедей, подошедших к ней почти вплотную. И ее нежелание вознаградить их агрессивное поведение только выводило больших птиц из себя. Когда один особо разъярённый лебедь распахнул крылья и хотел ущипнуть её за ладышку, она невольно сжалась. "Пшёл прочь!" вскрикнула Софира, размахивая руками. Другой строптивый самец при этом едва не отхватил ей палец. Эта птичья толкотня напомнила ей лондонское метро. Многие там вели себя совсем как эти лебеди. Искренне считая себя самыми важными людьми на планете И ожидая от других соответствующего отношения С Софи они были смешны Вспомнив относительную тишину и покой родного дома, она улыбнулась В деревне никто никого не толкал, в этом просто не было нужды И девочка из Софи часто жаловалась на это родителям мол, какая же тут скукота. Вот вырасту, сразу же перееду в Лондон. Идиотка. Внезапно птицы впереди всполошились, и несколько уток с кряканьем потонули к реке. Поначалу Софи решила, что это очередные проказы лебедей, но потом разглядела среди вороха перьев какой-то коричневый мех. Это ещё кто? Охнула она, отшатнувшись и залив перчатки остывшим имбирным чаем. Да, она точно видела мех и какой-то хвост и зубы. Крысый это существо быть не могло, слишком крупное. Софи видела немало больших крыс, одна из прелестей жизни на ферме. Но тут явно кто-то другой. Даже крупнейшие уток, разбегавшихся в разные стороны, София охватило желание вскочить и убежать. Однако руки и ноги не слушались. По коже побежала дрожь, и перед глазами почему-то возникла жуткая картина: мокрые, скользкие твари бегут по её ногам. Вот сейчас Робин нужен ей как никогда. Уж он точно не испугался бы и придумал, что делать. Софи вздрогнула всем телом, когда из-за стайки раздосадованных селезней показался грызун. Он начал нюхать мусор, выброшенный на берегу в нескольких метрах от дерева. С этого безопасного расстояния Она смогла его разглядеть и сообразить, что зверь не так уж страшен, наоборот, даже мил. Морда у него была более плоская, чем у крыс, а задние лапы напоминали ласты. Когда он повернулся к Софи спиной и уплёлся в воду, она снова увидела его хвост и тут же прыснула. Таинственный грызун оказался бобром, а не крысой. Они с Робином видели дельфинов во Мексике, крокодилов в Австралии, орла, ловившего рыбу в Шри-Ланкийской лагуне, и бесчисленное множество голубей в самых разных странах мира, но бобров ещё не встречали. Испытав невероятное облегчение из-за того, что неведомый зверь оказался не крысой-мутантом, а бобром, Софи тут же расстроилась. Как жаль, что Рубин его не видел. Достав телефон, она стала шлёпать туда-сюда по грязи у кромки воды, щетно пытаясь найти зверя, который минуту назад едва не обратил её в бегство. Надо хотя бы фотку сделать. Фотография, конечно, всего не передаст. Они с Робином так много пережили вместе. Познакомившись на мосту, они почти ни одного дня не провели порознь. А с тех пор, как Робин покинул свой дом в Корнуолле и поселился у неё на чердаке, и вовсе никогда не разлучались. Потому ей казалось неправильным быть здесь одной, испытывать новые ощущения в одиночку без Робина. и знать, что он никогда их не разделит. В мыслях она невольно вернулась к тому воспоминанию, которое надеялась стереть из памяти, о ссоре, наметившей перемену в их отношениях. Однажды Робин вернулся домой позже, чем обещал. От него несло пивом, а сам он был взбудоражен. В таком настроении он не мог усидеть на месте и нервно расхаживал по комнате, брал и тут же клал на место какие-то вещи. Софи заметила это и спросила, что его так взволновало. А робин тут же оробел и затих. Ты что-то от меня скрываешь? Софи смотрела, как он берёт с полки музыкальный диск и делает вид, что читает текст на обложке. Нет. Почему ты задержался? Он пожал плечами. Просто зашёл выпить после работы. С кем? Его плечи тут же напряглись. Да так, с ребятами. Робин положил диск на место. Не поднимая головы, он заправил волосы за уши. И с кем ещё? Она изо всех сил старалась ничем не выдать своих душевных терзаний, но это было невозможно. Робин никогда и ничего от неё не скрывал. Он глубоко вздохнул и наконец посмотрел ей в глаза. Да ни с кем. Софи тоже перевела дух. Робин явно что-то не договаривал. Понятно. Робин застонал и нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. «Именно поэтому я никогда не говорю тебе, что собираюсь выпить с друзьями. Вечно ты так реагируешь. Ничего подобного. Просто ты странно себя ведёшь. Будто в чём-то провинился. Да брось, жучок. Вот именно!» Софи скинула с себя его руки, когда он попытался её обнять. "Я для тебя просто букашка. С друзьями-то всяко веселее. А вот это уже глупости". Он смотрел на неё в замешательстве, причём ему было явно смешно. Это задело её за живое. Как он смеет над ней потешаться? Видимо, все её чувства отразились на лице, потому что Робин тут же помятелся. "Прости. От его бравады не осталось и следа. Надо было пригласить тебя выпить с нами, но даже не думай ревновать меня к друзьям, жучок. Ты для меня гораздо важнее любого из них. Я просто боюсь тебя потерять", пискнула София. И он прижал её к своей груди. Не потеряешь. Никогда. Она услышала, что он улыбается. Боюсь, тебе придётся терпеть меня до конца. Из её груди вдруг вырвался такой отчаянный плач, что несколько уток и паривших вокруг чаек разлетелись в стороны. Да что ж такое? К чему все эти слёзы? Ссора произошла несколько месяцев назад. Они с Робином давно помирились. Софи не знала, сколько времени просидела на берегу, вспоминая прошлое. Внезапно из воды прямо перед ней вынырнул тот самый бобёр. Он заинтересованно понюхал воздух, а затем пошёл мимо Софи. Та сидела, не шелохнувшись. При желании она могла протянуть руку и погладить его по мокрой спинке. Птицы уже успокоились. На противоположном берегу реки потихоньку возвращался к жизни её любимый город. Софи прислушалась и различила знакомый звон трамваев с перекрёстка у Карлова моста, откуда те разъезжались по берегам Волтавы. Ветер нёс издалека едва различимую музыку и гонял по мостовым опавшие листья. На улице понемногу холодало, и Софи со вздохом посмотрела на свои мокрые перчатки. Хорошо хоть куртка длинная и закрывает мокрое пятно на джинсах. И вечером будет, что рассказать остальным, подумала она, а потом опять выругала себя за то, что не сфотографировала бобра. Может, пригласить сюда Меган? У Шанас умеет его запечатлеть. Вечером друзья договорились снова встретиться за ужином. Здорово, что подобралась такая славная и тёплая компания. Софья вновь представила себе Робина. Его улыбчивые глаза и растрёпанные светлые кудри. Как же она соскучилась по его запаху, его прикосновением, его присутствию. После этой поездки она уже никуда его не отпустит. Никогда.